Каким бы ты ни был. Вот и деревня Горки. Одна сторона улицы в тени, на другой горят в уже скошенных солнечных лучах стекла окошек. Лишь вчера мы закончили поход по захваченной немцами земле, вышли к своим. За плетнем дымят три походные кухни. Ага, значит, прибыл наш обоз. У кухонь, наряженная из рот бойцы, пилят дрова и чистят картошку. А на улице пустынно. Роты уже выведены на рубеж. У избы, где поместился мой штаб, осаживаю лысанку. Подскочивший Синченко принимает повод. Я прохожу в г о р е н к у штаба. Там уже установлен телефонный аппарат, возле которого дежурит связист. На топографической карте, лежащей на столе, вычерчена оборона батальона. Готовый к докладу Рахимов положил на край стола листок с цифрами о наличном составе подразделений и другими сведениями. Я проглядываю листок. Уже и без доклада знаю, что батальон вновь крепок, собран, послушен руке командира. Можно прилечь, вытянуться на кровати, отдохнуть телом и душой. Так и поступаю. Валюсь на плащ-палатку, что прикрывает постель, поудобнее устраиваю подушку, расстегиваю ворот гимнастерки. «Садись, Рахимов, докладывай». Ощущая приятную расслабленность, слушаю доклад. Какой-то шум за окнами отвлекает внимание. Поворачиваю голову. «Рахимов, что там?» Мягко ступая, Рахимов уходит. Минуту спустя он возвращается. Видно, что он взволнован. Эта его напряженность мгновенно передается мне. В комнате ничего не изменилось, но будто глухо забили барабаны. «Товарищ комбат, разрешите доложить?» «Ну что там?» «Прибыл Заев с пулеметной двуколкой». «Заев?» Ярко предстало случившееся на моих глазах, рвущиеся мины, удаляющийся силуэт обезумевшей лысанки. Заев с хворостиной в руке в пулеметной двуколке. Миг, и двуколка с Заевым, с пулеметным расчетом, помчалась за лысанкой, унеслась с поля боя. И лишь теперь, через два дня, Заев явился. Я вскочил, размягченностью усталости, как не бывало. — Где он? — Во дворе. — А пулеметчики? Они тоже здесь. Овладеваю собой, барабаны уже не стучат в висках. Застегиваю, оправляю гимнастерку, переступаю порог. Прорезавшая свежую колею во дворе, заляпанная грязью двуколка стоит в тени сарая. Четыре пулеметчика, что вместе с з а е в о м бежали с поля боя, жмутся к колесам. Лишь ездовой горкуша уже занялся делом, тащит коню сена. Белый масштачок пощипывает еще не убитую морозами, как бы наново в теплый день, зазеленевшую траву. Где же он, Заев? Прячется? Боится на меня взглянуть? Нет, он не прятался. Длинный, костлявый, он встал у стены сарая, на самом виду, глядя на меня из-под лобья, из-под нахлобученной шапки. Во двор уже выбежал Базжанов, уже подошел к Заеву, но, заметив меня, звонко скомандовал. «Смирно!» п у л е м е т ч и к и выпрямились. Горкуша кинул на з е м л сено, тоже вытянулся. Лишь Заев не вскинул голову, не расправил плечи, стоял, опустив по швам длинные руки. "Трусы", сказал я, пока вышатались по т ы л а м честные бойцы воевали. "Для чего же вы теперь пришли? Как вы будете смотреть в глаза товарища? Где ваша совесть?" Меня слушали угрёма. Среди четырёх пулемётчиков находился и Ползунов. о котором всего несколько дней назад с командирской отеческой гордостью я докладывал генералу. Сейчас серьезные и ясные глаза Ползунова потемнели. — Где твоя совесть, Ползунов? Он нашел в себе мужество ответить. — Товарищ комбат, мы знали, как вы нас встретите. Знали и все-таки пришли к вам. — А почему сразу не вернулись? Почему сразу не повернули обратно, когда увидели, что ваши товарищи дерутся? заев молчал г о р к у ш а ответил напоролись на немцев товарищ комбат кинулись в сторону там тоже нас огрели а потом потом уже не было к вам ходу хотели вернуться немец не пустил я приказал заев идите ко мне в штаб а с вами бродяги у меня еще будет разговор с тяжелым сердцем круто повернувшись я ушшёл в комнату штаба я ждал недолго Вскоре заскрипели половицы под тяжелыми шагами Заева. За ним в Горенку вошел притихший Базжанов. Заев вытянулся. «Товарищ комбат, по вашему приказанию явился?» Вопреки своему обыкновению он не пробурчал, а отчетливо проговорил эти слова. «Я сел, косая полоса солнечного света, падала на Заева. Только сейчас я рассмотрел, что он был одет строго по форме. Пожалуй, прежде ни разу я его таким не видел». Возвращаясь сегодня в батальон на суд комбата, суд, от которого он, преступник-беглец, не мог ожидать пощады, Заев счел нужным побриться, выскрести шинель, надеть на плечные ремни, так называемое снаряжение, что не носил с тех пор, как мы прибыли на фронт. Пазуха шинели, куда Заев нередко совал и личное оружие, и всякую всячину, сейчас не оттопыривалась. Шинель была застегнута на все крючки и пуговицы. Офицерская, серого бобрика, с потертой эмалированной звездою шапка, уши которой зачастую болтались незавязанными, теперь выглядела аккуратной. Лишь карманы шинели и сейчас оттопыренные напоминали прежнего несуразного заева. На фоне окна в пучке солнечных лучей был ясно прочерчен его профиль. Провал на висках, бугор скульной кости, затем снова провал, щеки и снова крутой выступ. широкая нижняя челюсть. «Снять снаряжение!» — приказал я. Заев освободился от наплечных ремней, расстегнул пояс, снял кобуру, положил все это на стол. «Снять звезду! Снять знаки различия!» Заев, конечно, знал, что ему предстоит эта расплата. Подготовился к ней, и все же тень пробежала по его лицу, дернулся рот, еще более насупились лохматые брови. Однако он с собой справился, потрескавшиеся сухие губы не разжались, не попросили пощады, в глубоко сидящих глазах, неотрывно устремленных на меня, не было мольбы. Заев молча исполнил приказание. Эмалированная красная звезда и сорванные из петлиц шинели красные квадратики тоже легли на стол. — Срывайте петлицы, — велел я. Стукнула дверь, появился Толстунов. Обычной спокойной походкой, слегка в перевалку, он прошел к столу, где были сложены принадлежности воинской чести, и сел. «Петлицы!» — повторил я. «Товарищ комбат, может быть, разрешите оставить петлицы?» «Нет! Срывайте!» Не потупив взгляда, Заев поднял широкую в кости сильную руку. «Раз! Раз!» Обе петлицы сорваны, кинуты на стол. Теперь Заев перестал быть даже простым солдатом. Я отнял у него последнюю примету воина. «Вывернуть все карманы! Кладите на стол все, что там есть!» Покорный приказанию Заев принялся выгружать содержимое карманов. На стол лег распотрошенный медицинский индивидуальный пакет. В нем сохранились обтянутые марлей ватные подушечки, ампула с йодом, английская булавка, но бинт был извлечен. Мне вспомнилась белая, скрученная из бинта лямка, служившая опорой дулу ручного пулемета, когда Заев, стреляя на ходу, повел роту на немцев. Вот и она, смотанная в ком, почти черная от грязи, э т о самодельная шлея. Заев выгреб ее из кармана. Из брюк он вытащил носовой платок, тоже измазанный смазкой, спички, надорванную пачку папирос, пустой красный к и с е т с черными следами пальцев. Свой огромный складной нож, неприхотливо оправленный в дерево. Коснувшись нагрудного кармана гимнастерки, рука Заева приостановилась. «Это личное, товарищ комбат. Вынимай все!» Отстегнув клапан, Заев вынул слежавшуюся пачку писем. Вместе с письмами в кармане хранились и фотографии. Сверху легла карточка мальчика лет шести-семи. Он стоял на стуле, в свежепроглаженной... Продольные складочки на рукавах еще не расправились после утюга к о с о в о р о т к и Все до единой пуговицы застегнуты, ремешок стягивал талию. Порода Заева угадывалась по височным впадинам, по сильно развитым бровным дугам. К фуражке была прикреплена красноармейская звезда. На карточке она олела, неумела, по-детски, раскрашенная акварелью. Я лишь мельком увидел эту карточку. Заев быстро перевернул ее обратной стороной. Однако рука сделала не совсем верное движение. Вместе с фотографией она захватила и другую, которая тоже обернулась изнанкой. Я прочел крупную надпись. «Другу, русскому брату». Почерк показался знакомым. «Русскому брату». Кто это мог написать? Я перевернул карточку. На фоне смутно проступающих в небе от рогов тяньшаня в летний день в казахстанской степи были сняты двое. Худой верзила Заев, чем-то недовольный, грозно посматривающий в сторону, словно вот-вот он кого-то вздрючит, и чуть ли не на голову ниже его ростом, тоже повернувшийся в полоборота, браво выпятивший грудь, улыбающийся, толстощекий Базжанов. Неразлучные командиры политрук, наши паты поташон. — От кого письма? — От жены. — Могу, Заев, вас заверить, — сказал я, — эти письма останутся неприкосновенными. Никто их не прочтет. Туго связав пачку, я отложил ее на подоконник. Открытка, на которой были сняты Базжанов и Заев, легла в связке сверху. Бечевка крест-накрест пересекла, перечеркнула ее. — Это все? — Нет, товарищ комбат. Из внутреннего кармана шинели он вытащил продолговатый прозрачный пакет, сквозь который просвечивали белые лайковые перчатки. Мне вспомнилась ночь, когда Заев объяснил, что бережет белые перчатки для Берлина. в с п о м н и л о с ь Восседая на хребте м а ш т а ч к а почти доставая длинными ногами землю, он просипел. — Как вы думаете, товарищ комбат, еще понаделаем дел на этом шарике, а? — Нет, воспоминания не растрогают меня. С тобой, Заев, у нас счеты покончены. Тебе, утратившему честь, приступившему воинский долг, Больше не предстоит никаких дел. Или, вернее, лишь одно — молча принять кару. Теперь все? Да, товарищ комбат, все. Куда делись его постоянные е м г у а г а эти словечки, за которые не раз ему от меня влетало, их как не бывало. Я сказал, «Курева можете взять». Заев положил в карман папиросы и спички. Потом аккуратно застегнул каждый крючок, каждую пуговицу шинели. Его тяжелая с выступающими в запястье буграми костей рука не дрожала, была твердой. Застегнувшись, он выпрямился, застыл. В комнате водворилась тишина. Я уже вынес в душе приговор, принял решение — расстрел. Но дал себе еще минуту на раздумье. Каждая из вещей, лежавших на столе, И складной, оправленный в дерево нож с толстым шилом, с отвертками, что Заев неизменно пускал в ход, разбирая и собирая оружие. И жгут грязного бинта, перевязь опора для ручного пулемета, которую Заев до сих пор таскал с собой. И чудаковатая покупка перчатки для Берлина. И две защитного цвета с обрывками ниток петлицы. Каждая взывала «Пощади». Но в моем сердце была выжжена заповедь войны. если струсишь изменишь не будешь прощен как бы ни хотелось простить тебя раньше быть может любили и хвалили но каков бы ты ни был за воинское преступление за трусость будешь наказан смертью да каков бы ты ни был минута раздумья и стекла рахимов я товарищ комбат идите выстройте вторую роту выстройте бойцов которые прибыли с ним товарищ комбат «Они обедают». «Как обедают? Кто разрешил им обедать?» Толстунов ответил. «Я разрешил. Люди голодные». У меня, наконец, сдали нервы. «А мы не голодали? Сколько суток мы голодали, пока они околачивались в тылу?» «Ладно, комбат», — примирительно сказал Толстунов. «Ну пусть уж д о обедают». Я совладал со своей вспышкой. «Хорошо, подождем. А пока, Заев». Я могу позволить вам написать жене письмо. Никаких других последних желаний я слушать не хочу. Вы будете расстреляны перед строем роты, которой вы командовали. Будете расстреляны теми бойцами, с которыми вместе бежали. — Товарищ комбат, — произнес Заев, — дайте мне хоть умереть честно. Дайте мне умереть рядовым бойцом в своей роте. — Нет. — Товарищ комбат, я знаю, я заслужил смерть. Я сам не позволю себе жить. Пусть к этому привела одна минута. Но она отняла у меня все. Отняла жизнь. Но позвольте мне умереть с честью. В разведке, в атаке, от пули врага. Я не пытался, товарищ комбат, скрыться от вашего суда, перейти в другой батальон, в другую роту. Пошлите меня к моим бойцам, перед которыми я опозорил себя. Я буду там рядовым. Я умру, как честный солдат. Товарищ комбат. не отказывайте мне в этом». Впервые Заев стал красноречивым, заговорил убедительно и сильно. Потрясение переродило его. Вместо прежнего чудака и балагура передо мной стоял, меня с силой убеждал, новый, иной Заев. Я почувствовал, что колеблюсь, но ответил, как отрубил. «Нет, нет, довольно. Идите в соседний дом, пишите последнее письмо Жене». заев Глухо с трудом произнес, что же, пусть так. Слушаюсь, товарищ комбат. И вычеркнутый из братства воинов, он вышел, не отдав чести, без пояса, без звезды, без петлиц. Я взглянул на своих товарищей, на Толстунова, Рахимова, Базжанова. Никто из них не осмелился вмешаться, когда я судил за его. Никто и сейчас ничего не вымолвил. но говорили глаза. Поведение Заева, его мужественное самоосуждение, даже сила речи, неожиданная, неведомо откуда взявшаяся сила, с которой он просил даровать ему честную смерть, это тронуло всех, возбудило сочувствие к осужденному. Три пары глаз кричали «Сохрани ему жизнь! Пощади!» «Нет!» «Каков бы ты ни был!» «Нет, товарищи, нет!» Затянувшееся молчание нарушил Базжанов. — Давайте обедать, уже все готово. Я проронил. — Куда торопишься? — После. Однако Базжанов продолжал хлопотать. — Прибирайте стол, а я сейчас. Избегая моего взгляда, он поспешил уйти в другую половину дома, где для нас варился в печке обед. Рахимов быстро очистил место на столе, развернул свою плащ-палатку и с обычной аккуратностью привел в порядок груду вещей Заева. Не пожалев белой бумаги из нашего скудного штабного запаса, он обернул нетронутым чистым листом петлицы, звезду, красные кубики, вложил этот сверточек в бумажник Заева. Потом покосился на связку писем и снимков, что было оброшено на подоконник, но не решился ее взять. Умело упакованный, скрепленный булавкой, тяжелый тючок лег на сундук в дальнем углу комнаты. Абазжанов уже внес кастрюлю с супом. «После-после, Базжанов!» — сказал я. «Ну как же, товарищ комбат, и так уже все переварилось!» Базжанова поддержал Толстунов. «Давайте пообедаем, комбат. Успеем, пока он там пишет. Синченко, ставь тарелки, давай хлеб!» Ей не приметил, когда и как в комнате оказался Синченко. Он молча расставил посуду, нарезал хлеб, старался не шуметь, не стукнуть ножом или тарелкой, смотрел вниз с видом виноватого ребенка. Толстунов сказал, — Комбат, разреши по рюмке водки. — Не надо. — Как же не надо? Мы-то, Комбат, в чем провинились? Чего нас обездоливаешь? Разреши перед обедом. — Ладно, пейте, если можете. — И ты с нами чокнись, Комбат. — Синченко, где фляжка? Синченко подал флягу. Толстунов разлил водку по стаканам. Все молча выпили. Базжанов кивком показал на снимок что перекрещенный Бичевой лежал в связке лицом вверх. «Знаете, товарищ комбат, чему я там смеюсь?» «Чему?» «Мы с ним сниматься стали, приготовились, и вдруг в расположении роты он увидел девушку, постороннюю девушку, и заорал, а я...» «Мне это неинтересно», — резко сказал я, пресекая разговор о Заеве. Но разговор продолжался. «Слушай, комбат», — сказал Толстунов. Лучше пусть его судит военный трибунал, ведь мы сейчас не в боевой обстановке. Как это не в боевой? Перед нами противник. Но все же, передышка, боев нет. Отправь его в трибунал, пускай трибунал разбирается. Я молчал, — Толстунов продолжал. Если его приговорят к расстрелу, так расстреляем по суду перед строем батальона. Если разжалуют, пусть и с к у п а е т свою вину рядовым бойцом. — Какие могут быть сомнения? — вскричал я. — Конечно, к расстрелу, за то, что в бою бросил позицию. Иной приговор просто немыслим. — Правда, Аксакал. Пусть его судит трибунал, — молвил Базжанов. Я ничего не ответил. Мы пообедали, Синченко убрал посуду. — Рахимов, — сказал я, — зовите Заева. Через несколько минут в комнату вновь вошел Заев. В руке он держал исписанный лист бумаги. «Написал жене?» «Да, товарищ комбат». Голос Заева был тверд. Он без заискивания, без робости смотрел мне прямо в глаза. Написал, что одна позорная минута сгубила мою жизнь. Одна минута. И за эту минуту я расплачиваюсь честным именем и жизнью. Написал, что буду расстрелян перед строем. Написал, чтобы поберегла сына, чтобы не говорила ему правды. Мальчик должен быть уверен, что отец погиб в бою. «Хорошо, садитесь. Рахимов, дайте Заеву конверт». Заев сел, вложил письмо в конверт, надписал адрес. «Заклейте. Я ваше письмо читать не буду». Заев заклеил конверт, передал мне. Я сказал. «Рахимов, берите бумагу. Пишите. В военный трибунал дивизии. Препровождаю вам, арестованного мною, бывшего командира второй роты моего батальона, Заева». В бою 30 октября сего года близ деревни Быки Заев позорно бежал и увлек с собой в бегство часть роты. Став предателем, изменником Родины, он заслуживает единственной кары — расстрела перед строем. Прошу трибунал рассмотреть преступление Заева и прислать его ко мне с приговором суда, чтобы расстрелять перед строем батальона. — Написали? — Да, товарищ комбат. Я взял бумагу, перечел, обозначил дату, расписался. С этой бумагой Заев был направлен под конвоем в трибунал дивизии.